Остановился, присмотрелся, решительно догнал высокого чернобородого господина в серой визитке, тронул за плечо и склонился к его уху. «Простите, Майнгер, но я определенно видел, как вон тот господин только что вытащил у вас портмоне. Который? Вон тот, в клетчатом пиджаке». Чернобородый господин сунул руку в тот карман, где у него лежал кошелек. Тут же ее выдернул... С оторопелым злым лицом, кинулся вслед за неспешно отходившим к л е ч а т ы м пиджаком, цепко схватил его за плечи и возмущенно завопил. «Черт знает, что такое! Отдайте кошелек! Вы, скотина!» Клетчатый пиджак воззрелся на него с видом крайнего изумления и совершеннейшей невинности. «Помилуйте, сударь! Что вы такое несете?» «В правом кармане!» — негромко подсказал чернобородому подошедший Сабинин. «Еще один приличного вида господин, с закрученными усами, оказавшийся к ним ближе к других, поддакнул. Вот именно он, ваше портмоне, сунул себе в правый карман. Следует немедленно кликнуть полицию, Майнгер. Какой пассаж в столь приличном заведении? Выверни карманы, мошенник!» — гремел чернобородый. Субъект атлетического телосложения, он без труда удерживал свою жертву и временами потряхивал ее, как терьер-крысу. Неприличный скандал разгорался неспешно, но неотвратимо, подобно поддерживаемому ветром лесному пожару. Решительно все в радиусе нескольких метров оказались в него вовлечены или, по крайней мере, стали заинтересованными зрителями. А вот и приказчики вытянули шеи, подойдя вплотную к прилавкам. А вот из-за занавеса в глубине зала выскочил управляющий, лысый низенький человечек в просторном сюртуке. «Вы с ума сошли?» — отбивался клетчатый пиджак, тщетно пытаясь вырваться из железных объятий. Чернобород тем временем ухитрился таки запустить руку в его правый карман, громко ухнув в несомненном охотничьем азарте — продемонстрировал окружающим воздетой длани кожаное коричневое портмоне. «Это м о ё господа! Вот и монограмма!» Усатые еще один доброход из публики моментально схватили клетчатого за локти, полностью лишив способности к передвижению. А вокруг, как и следовало ожидать, царило общее возмущение, выражавшееся особыми обоего пола. Чернобороды, размахивая вновь обретенным достоянием, что-то азартно т о л к о в а л высому управляющему, а тот, при виде несомненного морального ущерба, своему приличному заведению трагически воздев руки, отдал ближайшему приказчику какое-то распоряжение. В завершении всего над кучкой зевак мелькнули петушиные перья на шляпе полицейского, а там показался и второй страж закона. Вокруг Сабинина перешептывались... «А на вид человек из общества. Маскировка, сударыня. Они поднаторевшие. Какой ужас, Рихард. У меня тоже п р о п а л а п о р т м а н е Дорогая, вот же оно. Ты напрасно паникуешь. Когда его, наконец, уведут? Теперь здесь и покупки делать страшно. Он наверняка не один такой». На л ы с о в о управляющего жалко было смотреть. Он, кланяясь во все стороны, прижимая руки к груди, громко уверял, что все страхи напрасны, что в их заведении такое случается в первый и последний раз, что это уникальнейшее стечение обстоятельств, явление некоего выродка. а у в и д и т е же его, он пугает дам!» «В цепи! Где цепи?» Окружающая публика, судя по скептическим лицам, плохо воспринимала аргументы управляющего об уникальности данного печального события. Кто-то уже громко делился своими собственными переживаниями после близкого знакомства с искусством карманников. Кто-то грозил подать жалобу в ратушу, любопытствующие стекали со всего зала. Мирная торговля была на ближайшие полчаса-час нарушена бесповоротно. Деликатно проталкиваясь сквозь растущую толпу, с а б и н и н стал пробираться к выходу из зала. Свой гражданский долг он уже выполнил. Изобличению преступника помог, так что не следовало доводить свое участие в деле до абсурда, став персонажем полицейского протокола, пусть и в качестве самоотверженного свидетеля. Коснувшись локтя юного приказчика,